Приход Берии в НКВД СССР совпал со временем, когда Сталин и его окружение предприняли ряд мер для того, чтобы несколько убавить репрессивную волну в стране. Они знали реальное настроение людей. Вот, например, несколько выдержек из анонимных писем, ходивших по Москве осенью 1938 года и попавших в поле зрения НКВД. Уважаемый товарищ, вам, вероятно, как и всем мыслящим людям, стало безумно тяжело жить. Средневековый террор, сотни тысяч замученных НКВД и расстрелянных безвинных людей, лучших, преданнейших работников советской власти. Это только часть того, что еще предстоит. Руководители Политбюро или психические больные, или наймиты фашизма, стремящиеся восстановить против социализма весь народ. Они не слушают и не знают, что за последние годы от советской власти из-за этих методов управления отшатнулись миллионы и друзья стали заклятыми врагами. Товарищи по крови, снимите ваши шапки и станьте на колени перед страданиями народа и ваших товарищей по борьбе. Это вы же виноваты в их муках. Перед вами реки крови и море слез. Помогите! Не ждите циркуляров и инструкций. Директива чрезвычайного съезда одна. Сталин и сталинцы должны быть уничтожены. Наша власть не советская, а большевистская, и притом тех большевиков, которые подхалимствуют и раболепствуют перед Сталином истребила и продолжает истреблять многих честных сторонников советской власти, социализма и коммунизма. Эта власть в нарушение Конституции сотнями тысяч арестовывает в огромном большинстве случаев ни в чем не повинных советских граждан, ссылает и расстреливает их. Все граждане нашей страны делятся на две категории на уже арестованных или на бдительных и подозрительных. Нет установленных Конституции ни неприкосновенности личности и жилища, ни свободы мысли и слова, ни печати и собраний. Все боятся слова сказать, все боятся друг друга. Наша власть — это Сталин и его чиновники, подхалимы и негодяи без чести и без совести. Вечная память легендарным героям Красной Армии, погибшим от кровавой руки НКВД, товарищам Блюхеру, Бубнову, Тухачевскому, Егорову и другим. О том, что Сталин и его подручные буквально утонули в репрессивных делах, свидетельствует хотя бы перечень постановлений ЦК ВКПБ, принятых по этим вопросам, В одном только 1938 году. Об изменении структуры ГУГБ НКВД СССР. 28 марта. Об изменении структуры НКВД СССР. 13 сентября. О структуре НКВД СССР. 23 сентября. Об учете, проверке и утверждении работников НКВД. 14 ноября. Об арестах прокурорском надзоре и ведении следствия совместно с Советом Народных Комиссаров СССР 17 ноября. О порядке согласования арестов совместно с Советом Народных Комиссаров СССР 1 декабря. Итак, шесть постановлений за один год по репрессивным делам, причем трудно сказать, является ли этот список исчерпывающим. В двух последних названных постановлениях была сформулирована новая платформа такой работы. Так, постановление об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия потребовало продолжать и впредь беспощадную борьбу со всеми врагами СССР, но организовать ее при помощи более совершенных и надежных методов. Среди недостатков, которые выявлены В работе органов НКВД и прокуратуры названы следующие. Работники НКВД совершенно забросили агентурно-осведомительскую деятельность, предпочитая действовать упрощенным способом, путем массовых арестов, обсуждают вопросы о предоставлении лимитов для производства таких арестов. Постановление был осужден глубоко укоренившийся упрощенный порядок расследования, при котором следователь ограничивался получением от обвиняемого признания своей вины и совершенно не заботился о подкреплении этого признания показаниями свидетелей, актами экспертизы, вещественными доказательствами. В постановлении признавалось наличие фактов извращения советских законов, совершение подлогов, фальсификации следственных документов, привлечение к уголовной ответственности невинных людей. Но все это в духе времени приписывалось тем врагам народа, которые пробрались в органы НКВД и прокуратуры. Было запрещено производство каких-либо массовых операций по арестам и выселению, предписано производить аресты только по постановлению суда, или санкции прокурора, ликвидировались судебные тройки. Это, конечно, было потепление, хотя, как показала жизнь, оно было не таким уж и значительным. 26 ноября 1938 года Берия, уже как нарком внутренних дел, подписывает приказ о порядке осуществления требований этого постановления из тюрем лагерей, освобождает немало бездвинных людей, в том числе военных работников. Повышалась требовательность к лицам, нарушающим законность. Так приказ У НКВД СССР по Москве и Московской области от 3 февраля 1939 года сообщал следующее. При рассмотрении судебными инстанциями следственных дел Загорского РО УНКВД Московской области обнаружено, что начальник РО, младший лейтенант госбезопасности Сахарчук, преступно извращал методы следствия, представлял УНКВД вымышленные справки на арест, составлял ложные протоколы допросов обвиняемых и свидетелей, которых путем физического воздействия принуждал подписывать несоответствующей действительности показаний. Сахарчук от занимаемой должности отстранен и предан суду. Или другие примеры. 31 января 1939 года Берия подписывает приказ об аресте и предании суду Ревтрибунала 13 сотрудников дорожно-транспортного отдела НКВД Московско-Киевской железной дороги за безосновательные аресты железнодорожников и неправильные методы ведения следствия. Приказом, подписанным Берии 5 февраля 1939 года, была арестована и привлечена к ответственности группа работников особого отдела Краснознаменного Балтийского флота за производство массовых необоснованных арестов и применение незаконных извращенных методов ведения следствия. 9 ноября 1939 года НКВД СССР издает приказ о недостатках в следственной работе органов НКВД, в котором предписывалось освободить из-под стражи незаконно арестованных по всей стране установить строгий контроль за соблюдением всех уголовно-процессуальных норм и так далее Эти примеры можно было бы продолжить. Однако общий настрой существенно не изменился, о чем, например, свидетельствуют такие слова из речи Берии, помещенные в центральных газетах 15 марта 1939 года. В ходе дальнейшего победоносного движения нашей страны вперед по пути к коммунизму на органы НКВД возлагаются весьма ответственные задачи, ибо наша страна живет и развивается в окружении враждебных капиталистических государств, засылающих к нам шпионов, диверсантов и убийц. Подлые враги народа, и впредь с еще большей ожесточенностью будут пытаться вредить, пакостить нам, мешать в осуществлении дальнейшей программы строительства коммунизма. Окруженные вниманием и заботой партии народа, беззаветно преданные нашей партии, сталинскому ЦК ВКПБ, родному, любимому вождю товарищу Сталину, работники НКВД, очистив свои ряды от пробравшихся в них вражеских элементов и укрепив свои ряды проверенными кадрами, обеспечат разоблачение, разгром и искоренение всех врагов народа. О том, как происходило это искоренение врагов народа и после принятия названного постановления, свидетельствует следующий документ. Из письма Всеволода Мейерхольда на Вышинского от 13 января 1940 года. «Меня клали на пол лицом вниз, жгутом били по пяткам по спине. Когда сидел на стуле, той же резины били по ногам. Следующие дни, когда эти места ног были залиты обильными внутренними кровоизлияниями, то по этим красно-сине-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что, казалось, на больные чувствительные места налили крутой кипяток. Я кричал и плакал от боли. Руками меня били по лицу. Следователь все время твердил, угрожая, «Не будешь писать, будем бить опять». Оставим нетронутыми голову и правую руку. Остальное превратим в кусок бесформенного окровавленного тела. И я все подписывал до 16 ноября 1939 года. 2 февраля 1940 года Мейерхольд был расстрелян. В тот же период так называемого потепления, состоялись акты безвинного расстрела Эйхе, Косиора, Чубаря, Косарева, Кедрова и многих других. Судебный процесс над Берией еще раз подтвердил, что в 1939-1940 годах арестованных продолжали избивать по указанию Берии. Он и лично избивал их. по показаниям мамулова В приемной Берии в письменном столе хранились резиновые палки и другие предметы для избиений. Изыскивая способы применения различных ядов для совершенствования тайных убийств, Берия отдал распоряжение об организации совершенно секретной лаборатории, в которой действия ядов изучались на осужденных к высшей мере уголовного наказания. Так было умерщвлено не менее 150 осужденных. Так происходило в центре. Вот один из примеров, как выглядела обстановка к этому времени на местах. 23 октября 1938 года первый секретарь Сталинградского обкома ВКПБ Чуянов направил письмо в ЦК ВКПБ на имя Сталина, в котором сообщал, что положение дел в работе органов НКВД по Сталинградской области вызывает серьезную тревогу. В сообщении начальника Котельниковского районного отдела НКВД Евдушенко от 16 октября 1938 года говорилось о контрреволюционной работе районного руководства секретарей РК ВКПБ, председателя и секретаря райисполкома и других работников района. После обсуждения этого сообщения на бюро обкома было установлено и лично признано начальником райотдела Евдушенко, что предъявленное им обвинение к районному руководству является клеветническим. Провокационная практика работы Евдушенко подтверждается также следующим. Он давал секретным работникам явно провокационные директивы. Так, секретный сотрудник Васильев дал разоблачающий материал начальнику райотдела НКВД Евдушенко на сына помещика. Тогда Евдушенко заявил Васильеву, давай организуй группу лиц, которые должны заниматься агитацией против советской власти. А сам стань у них во главе организатором. А кто идет против советской власти, они будут примыкать к тебе, а ты на них будешь доносить нам, а мы их будем гробить». Секретный сотрудник Васильев отказался от искусственного создания антисоветской группы. Тогда Евдушенко избил его и заявил, «Не хочешь гробить людей? То, сволочь, я постараюсь угробить тебя. Учти, ты бывший лишенец». Прошло пять дней, и Васильев неизвестно куда исчез. Далее в письме сообщалось, что в практике проводимых допросов и следствий к арестованным применялись методы физического воздействия, избиения, Непрерывные допросы их заставляли стоять по двое-трое суток. Чуянов просил создать специальную комиссию НКВД, которая бы тщательно проверила работу органов НКВД по Сталинградской области. Он просил также ускорить решение вопроса о назначении начальника областного управления НКВД. Все эти факты, сказано в письме, вызывают тем большую тревогу, что в областном руководстве НКВД стоял разоблаченный и арестованный в конце сентября враг Шаров, прикрывавший врагов в старом составе бюро обкома ВКПБ, Сталинградского горкома и Астраханского окружкома и горкома Краснова, Кузнецова, Степанятова, Стольникова, Недорезова и других, которые были разоблачены и изъяты в процессе хода партийной конференции. Это письмо Чуянова, заведующий отделом руководящих порторганов ЦК ВКБ Маленков, направил наркому внутренних дел Берии. Дальнейшая судьба письма неизвестна, но она дает характерную зарисовку о положении дел в те дни в партии, стране, органах НКВД. Немалая роль в осуществлении репрессивных акций отводилась особому совещанию при НКВД СССР. С началом войны постановлением ГКО от 17 ноября 1941 года в связи с напряженной обстановкой в стране особому совещанию при НКВД СССР было предоставлено право по делам о контрреволюционных преступлениях и особо опасных преступлениях против порядка управления СССР выносить меру наказания вплоть до расстрела. Вот примеры деятельности этого органа в годы войны. 7 января 1944 года Нарком внутренних дел Берия сообщал в ЦК ВКПБ Наэми Сталина о том, что Особым совещанием при НКВД СССР 5 января 1944 года рассмотрено следственных дел на 560 человек. В следующих сообщениях, которые направлялись с иезуитской методичностью, назывались такие данные. 8 января 1944 года рассмотрено дел на 789 человек. 12 января на 558, 15 января на 654, 19 января на 533, 29 января на 617, 2 февраля на 404, 12 февраля на 790 человек и так далее. Внизу каждого документа содержалась фраза о том, что все осуждены к разным срокам наказания, а в некоторых называлось число приговоренных к расстрелу. Правда, ради объективности надо сказать, что осуждали не только невинных, как это стало модным писать за последнее время, хотя такие были, но многих и за реально совершенные преступления. Например, с 1 июля 1943 года По 1 мая 1945 года на освобожденной от врага территории органами НКВД было арестовано 77 152 человека, в том числе дезертиров из Красной Армии 14 254, полицейских 10 048, изменников, перебежавших на сторону врага 6223, бандитов 6187, старост 4638 и так далее. Кроме того, в соответствии с постановлением ГКО от 27 декабря 1941 года и Совета народных комиссаров СССР от 24 января 1944 года, Все бывшие в окружении и плену военнослужащие Красной Армии через сборно-пересыльные пункты поступали в спецлагеря НКВД на проверку, откуда проверенные передавались для отправки в Красную Армию через военкоматы, частично на работу в промышленность, а частично и арестовывались органами СМЕРШ. Так, к 20 октября 1944 года в такие спецлагеря НКВД поступило 354 590 человек. Из них после проверки возвращено в Красную армию 249 416. Находилась стадии проверки 51 651. Передано в промышленность и охрану 36 630. Арестовано органами СМЕРШ 11 566. Убыли по разным другим причинам, в том числе в госпитале наркомата оборона и умерли 5 347 человек. Одной из наиболее горьких и сложных страниц в деятельности НКВД СССР военного времени под руководством Берии было переселение со своих мест немцев из Поволжья, карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев, калмыков, крымских татар и других народов. У многих из них и на сегодня не решены вопросы их жизни и быта что вызывает обострение обстановки и напряженности. Сложной работой для органов НКВД в годы войны был прием военнопленных, их размещение, трудоиспользование, забота о питании и поддержании здоровья. Всего на 11 мая 1945 года в стране было 2 миллиона 70 тысяч военнопленных которые в последующем были репатриированы. Большой объем работ за годы войны был проведен ГУЛАГом и другими производственными главками НКВД, основной рабочей силой которых были заключенные. К началу Великой Отечественной войны в лагерях и колониях НКВД состояло 2 миллиона 300 тысяч За 1941-1944 годы 2 млн 550 тысяч, убыло 3 млн 400 тысяч. В том числе только в 1941-1942 годах 900 тысяч бывших заключенных были переданы в армию. Состояло на 21 декабря 1944 года 1 млн 450 тысяч заключенных. Конечно, это большие цифры, взятые из документа, но они не столь уж баснословны, как у некоторых других авторов, на основе их собственных подсчетов или явно завышенных западных источников.